Глава, пятьдесят первая. Что должно было произойти через двадцать дней? Мы сидели с Андреем на его кухне. Он только что сварил куриный бульон и поставил передо мной тарелку с ароматным супом. Но даже этот аппетитный запах вызывал во мне лишь отторжение. и Я не могла видеть еду. Судорожно сглотнув, я задала Андрею вопрос, который мучил меня уже давно. Клим обещал, что отпустит меня через три недели. И я до сих пор не могла понять, почему он обозначил именно этот срок. Андрей вскинул на меня удивлённый взгляд. «Почему ты спрашиваешь?» Я пожала плечами. «Клим говорил, что тогда я смогу уйти. Внутри меня всё переворачивалось, когда я вспоминала, как ждала этого. Если бы я знала, как мало нам отпущено времени...» Андрей протяжно вздохнул и уткнулся в свою тарелку. Через девятнадцать дней должна была состояться свадьба Клима и Евы. Они хотели расписаться в ЗАГСе, а потом отметить это в узком кругу в небольшом ресторанчике. Я закрыла глаза. Ревность уже не мучила меня. Я была бы даже рада, если бы они стали мужем и женой, тогда бы Клим не начал мстить. Он был бы жив и счастлив, пусть даже без меня. «А на следующий день они хотели улететь на какой-то уединенный остров в Таиланде», – продолжил Андрей. «И меня ошпарило. Клим хотел забрать меня на тот остров, и, возможно, он даже планировал сделать мне предложение». Тихо застонав, я закрыла лицо ладонями. «Господи, как мы могли бы быть счастливы!» «За последние дни я выплакала столько слез, больше, чем за всю жизнь». Но они все продолжали литься из моих глаз, не принося ни облегчения, ни освобождения. В то время, пока я думала, как бы мне сбежать, Клим планировал наше общее будущее. Он знал, что рано или поздно я влюблюсь в него по уши. По-другому просто не могло быть. Мне хотелось плакать и смеяться одновременно. Как это было похоже на Клима? «Саш, ты весь день ничего не ела. Съешь хотя бы пару ложек». Андрей, подвинув тарелку, с тревогой посмотрел на меня. Представляю, какое жалкое зрелище я представляла в данный момент. Улыбнувшись сквозь слезы, я взяла ложку и начала медленно есть. Я не чувствовала ни вкуса еды, ни запаха. Я механически подносила ложку к рту и глотала горячий бульон. Мне еще нужны были силы. Клим обещал мне свободу через 20 дней. И я, блядь, сделаю все, чтобы обрести эти чертовы крылья и стать свободной. И только один человек мог меня сделать. такой. Я пошла на ужин в дом Островского старшего. Андрей до хрипоты орал на меня, что я дура и самоубийца. Плевать, мы были в тупике. Документы, которые я забрала из дома Клима, не давали нам никаких зацепок. Бесконечные счета, биржевые индексы, графики. Андрей изучил каждую бумажку, чуть ли не под лупой, но это все было не то. Мы по-прежнему не знали, куда двигаться. а Николай Островский мог быть замешан в похищении Клима. Я не верила, что Климу удалось обвести вокруг пальца такого серьезного человека и остаться безнаказанным. «И что ты сделаешь, Саша? Заведешь с ним разговор по душам? Начнешь угрожать лаком для волос? Что?» Андрей не хотел, чтобы я снова встречалась с Островским-старшим и подвергала себя опасности, Но другого выхода я не видела. Я не могла просто вернуться домой и сделать вид, что ничего этого в моей жизни не было. Я готова была на все. «И мне не нравится этот Антон! Я не верю ему!» Хмуро выдавил Андрей, поняв, что отговаривать меня бесполезно. Я подняла глаза на Андрея. «Я тоже». Антон стоял на улице возле подъезда и смотрел, как я вылезаю из такси. «Я рад, что ты пришла!» Улыбнулся он, когда я подошла ближе. Я неловко пожала плечами и слегка отстранилась, когда Антон потянулся, чтобы взять меня за руку. «Я же обещала твоему отцу». Антон слегка нахмурился и медленно опустил руку. «Ты не обязана этого делать, если не хочешь». Я попыталась улыбнуться. «Всё в порядке. Это лучше, чем сидеть дома наедине со своими мыслями». Антон пристально посмотрел мне в глаза – Помедлив, он открыл дверь подъезда и пропустил меня вперёд. «У тебя есть близкие друзья, кто бы мог побыть с тобой?» – спросил Антон уже в лифте. Мы стояли напротив друг друга, Антон, небрежно облокотившись о стену без смущения, разглядывал моё лицо. А вот я чувствовала себя скованной, я не знала, как вести себя с этим парнем. Меня возмущало, что Антон оказывает мне явные знаки внимания и при этом утверждает… что они с Климом родственные души. Да, блядь, еще сегодня днем мы были в морге, готовые к тому, что увидим тело Клима. А сейчас этот парень горящими глазами смотрит на меня, будто я его девушка, и сразу после ужина у нас будет страстный секс в родительской спальне. Мне так хотелось влепить Антону звонкую пощечину, но я сдерживала себя. У меня была только одна цель, я хотела найти Клима, живым или мертвым. И если придется флиртовать с Антоном, чтобы выудить информацию, я готова на это. У меня нет близких друзей. Наконец ответила я, упершись взглядом в мужскую грудь, обтянутую домашней потертой футболкой. Странно, я думала, что ужин в доме Островского будет вычурным и претенциозным. Я бы и не удивилась, если бы Антон вышел встречать меня в дорогом костюме и начищенных ботинках. Но он стоял передо мной в растянутой футболке и пляжных шортах. Его влажные после душа волосы торчали во все стороны, а глаза сверкали от улыбки. Он действительно был рад меня видеть. И это безумно раздражало. «Хочешь, я буду твоим другом?» Тихо спросил Антон, оторвавшись от стены и медленно двинувшись ко мне. Мне некуда было отступать. Запрокинув голову, я смотрела на парня, прожигающего взглядом мои губы. Дружба явно была последним, о чём он мечтал в данный момент. Антон подошёл ко мне вплотную, я почувствовала жар нависающего надо мной мужского тела. Подняв руку, Антон осторожно убрал со лба прядь. Моя мальчишеская стрижка уже отросла, и волосы постоянно лезли в глаза. — Тебе пойдут длинные волосы. Больше не стригись. Тихо сказал Антон, подушечками пальцев обводя моё лицо. «Дружеский совет?» – криво усмехнулась я, глядя парню прямо в глаза. «Надеюсь, он прочитает в моём взгляде всё, что я думаю об этом». «Слова парня, которому ты нравишься», – мягко улыбнулся Антон. Не дожидаясь моей реакции, он наклонился, собираясь меня поцеловать. Одновременно с этим открылись двери лифта, и на нас уставились две пары глаз». Солидный мужчина в шикарном костюме и его спутница в вечернем платье. Антон отстранился от меня и, как ни в чем не бывало, поздоровался с соседями, а я, густо покраснев, выскочила из лифта. «Саша, стой!» С тихим смехом догнал меня Антон и, приобняв за талию, развернул к себе. Я резко отшатнулась назад. «Не трогай меня!» – прошипела я. Улыбка медленно сползла с лица Антона, он смотрел на меня печально и растерянно, и моя злость слегка стихла. «Что мне сделать, чтобы ты перестала шарахаться от меня и дала хотя бы один шанс?» Тихо проговорил Антон. Он казался спокойным и сдержанным, но я видела, какое пламя горело в его потемневших глазах. Господи, как же он был похож на него! «Помоги мне найти Клима!» – выдохнула я. «Возможно, он уже мёртв», – жёстко отрубил Антон, не сводя с меня глаз. Я судорожно сглотнула и вскинула настоящего передо мной парня расширенный взгляд. «Я должна знать точно!» – Антон медленно кивнул. «Я помогу, как и обещал», – и тихо добавил. «Поверь, Клим хотел бы только одного, чтобы ты была счастлива».